Глава пятая. Очень разные люди. Сколько? Сколько-сколько? Да вы что, издеваетесь? Светлана аж звизнула в трубку, услыхав, во сколько оценивается уборка ее квартиры. Вы с такими расценками прогорите. А я к другой компании обращусь. И в другой, и в третьей, и даже в десятой компании. Расценки ее не устраивали абсолютно. «А подумаешь, убраться и полы вымыть, и пыль вытереть, и окна, и посуду привести в порядок, и белье погладить!» Света кипела возмущением. дуба перешагнула через кипу белья, так и лежавшего на полу, и, усевшись на диване, набрала матери. «Ну, а что ты хотела?» «Это не просто, да, вздохнула та». В доме всегда уборки хватало, а сейчас особенно. Младшая приезжала по первому звонку и помогала. А теперь-то она с Аленой не разговаривает, так и помощи нет. Приехала бы, помогла мне? Без особой надежды, спросила она Светлану. Ответ старшей дочери про помощь по уборке снега она помнила отлично. Но попытка-то не пытка. А что так? Отдыхать-то приезжать любишь. «Любишь кататься, люби и убираться». Ей первый раз пришло в голову, что хорошее отношение со Светланой обеспечивала безлобная и покладистая Алена. Это же она приезжала и убирала, полола, сажала, беззвучно гладила и стирала. Да и в квартире был безукоризненный порядок, и продукты, и пироги. А сейчас какие-то малоприятные вещи выясняются. Светка-то, оказывается, та еще штучка. Эта мысль крутилась у нее в голове, пока она выслушивала высказывание старшей дочки о том, как ей надоели нравоучения. От матери-то. Надо Алене позвонить. Нет, ей самой не буду. Ишь, моду взяла меня не слушаться. Матери позвоню. Пусть она ее пришлет, решила она. Набрала номер, высказала повеление и опешила. чего соленая сделать прислать чтобы тебе помогала и ветки а больше ничего не надо делать нет ты уж извини но ты и сама от дома отказала вот и справляйся. возраст позволяет здоровье тоже так что вперед а про лодорницу свою мне и не говори вырастила бездельницу и хлебай теперь полной ложкой да она же работает алена тоже работает ты не заметила что ли Короче говоря, никуда она не поедет. Тем более, что ты не просишь помочь, ты требуешь прислать. И чего мне в голову не приходило, что и так можно?» Выключив телефон, бабушка Алёна тихонько рассмеялась и покосилась на Урса. «Представляешь, они начали осознавать, что им без Алёнушки нашей неудобно. Еще бы, бесплатная прислуга». Уборщица, повар, да еще и спасибо можно не говорить. Ишь ты, приспособились. Сколько раз предлагала дочке Светку научить домашними делами заниматься, готовить. Куда там? Мама, не лезь со своими глупостями, ей это не понадобится. Ну-ну, и отец ей говорил, что внучек обеих надо к жизни приучать. Да куда там? Света, светлая головушка, красавица, выйдет замуж за принца и станет принцессой. Испоганили девчушку. Хотя я и сама виновата. Она покосилась там пса. Я же с мужем на севере долго жила. Работали много. Потом отправили дочку к свекрови. Ой, как же я теперь жалею, что отпустила ее. Что-то важное не дала, не вложила. Нет, ты не думай, у меня свекровь хорошая была, а муж так и вовсе самый лучший. И что я тебе голову морочу, а, пес, не знаешь?» Она вытирала слезы, которые постоянно наворачивались так глаза, когда она про мужа вспоминала. А сейчас и Петька ушел. Петька — это мужа-друг. Самый лучший брат его названный. Четыре месяца назад, как умер. Все, я никак в себя прийти не могу. Оказалось-то, что я ничего и не знала. А он у меня всю жизнь влюблен был. Вот посмотри на меня. Ты же старая совсем. Муж два года назад умер. Полгода прошло. Петр мне и говорит, что так был и так. Люблю тебя всю жизнь. Брат знал. Ну, муж мой, в смысле. Но я ему поклялся, что между вами ни за что не стану. А сейчас выходи за меня. Я чуть в обморок не упала. Долго поверить не могла. Все думала, что он шутит так неудачно. Потом и вовсе его выгнала. Что еще за глупости? Какой еще замуж? А он настырный такой. И постоянно мне говорил... что он теперь богат и может меня обеспечить всем что мне в голову сбредет Такой чудак. мне уж скоро семьдесят что мне надо мужа не вернуть дочку не переделать даже светку отшлепать уже поздно гоняла его гоняла а теперь вот жалею не не то что забуж не вышла а то что не сказала что я его тоже любила рука ты уж Не думай, так-то для меня один мужчина на всем белом свете, Леша мой. Но Петька и мне был как брат. Вот теперь я думаю, что дура, надо было хоть это сказать, а теперь-то поздно. Она закрыла лицо руками, и между пальцев покатились крупные теплые капли. Пес очень осторожно лизнул одну, вздохнул. Слезы он знал. Они разные бывают. эти от усталости, от того, что чего-то не успел, не согрел кого-то, лапу не протянул. Широкий язык прошелся по тыльной стороне ладони, а когда удивленная Марина руки от лица убрала, то и по щекам. Пес вообще-то опасался, что могут на него рассердиться, но решил, что пусть лучше сердится, чем плачет. Добрая ты душа, пёс, спасибо тебе. И пожалел, и умыл, и то правда, что это я. Придёт Алёна, расстроится, что я плакала. Пойду лук порежу, хоть алиби будет. пошли как котлет, но делаем, мы половину тебе скормим, а то так не по правилам. Пёс в доме, а котлета души ещё ни разу не ел, так, чтобы больше не влазило. И получится и тебе приятность, и мне полезность, и Аленушке меньше делать. За котлетами настроение улучшилось, и Марина с удивлением разглядывала Урса, живо принимавшего участие во всех этапах приготовления. Разве что лук ему не нравился. Подюхал, укоризненно вздохнул, покачал головой и ушел. Недалеко, только чтобы в нос так не шибало. «Надо же, какой то оказался красавец!» а Аленина бабушка каждый день удивлялась, как же внучка сумела высмотреть в сумерках на фоне бетонных ограждений серобуруе пятно, да еще прилично грязное. Отмывали его в тридцати водах. Это только потом выяснилось, что пес действительно красив. Шерсть длинная, густая, широкие лапы, очень выразительная морда. Правда, сначала выражала эта самая морда, по большей части, тревогу. То мучительную, когда ему казалось, что Алена ушла, оставила его и больше не вернется. Тогда он напоминал чудовище из мультика, помирающее над аленьким цветочком. То и такое тревожное ожидание в собственной ошибке. Он дико боялся сделать что-то не так, куда-то шагнуть, и нарушить неведомые ему правила. Марина Сергеевна вспомнила, как чуть сама не заплакала, когда пес случайно сбил из журнального столика кружку, смахнув ее хвостом. Он заметался, в ужасе уставился на осколки, а потом с таким отчаянием глянул на нее, что ей пришлось долго его успокаивать, уговаривать, что кружка ей вообще-то никогда не нравилась, и... Так даже лучше. Изумая выжила, все мне кажется, что он понимает то, что я говорю. И не просто как собаки понимают, а дословно. То есть вообще все. Тут и показалось, что что-то такое она уже слышала. Муж спокойно рассказывал о собаках. Вот ведь голова дырявая, забыла. Пенсию зря не дают. Рассмеялась Марина Сергеевна. На севере про нас лучше знают, нас там больше, жизни людей от собак там часто зависит, — думал Урс, принюхываясь к упоительно скворчащим на сковороде котлеткам. — Как же пахнет! Интересно, а как это? Столько котлет, что большее не влезет. Павел прилетел из Красноярска очень усталым, но счастливым. Завод работал, как часы. Руководство довольно, дел переделано немерено. Только что-то странно мама по телефону разговаривала. Ну, ничего, сейчас приедет и все узнает. Узнал он раньше. а п -п -п Павел, сосед, ты п -п -п -п приехал? Ты ж не серчай, не уследил я. Хоть убей, не помню, куда т... твой пес делся. «Не понял», — Павел похолодел, — «а мама?» «Так а, а, она ж ногу того, хрясь и пополам...» Сосед еще что-то мямлил, пока не осознал, что Павла перед ним уже нет, и попросить на похмел не получится. «Мама!» — Павел распахнул дверь квартиры, и первый, кого он видел, был якобы пропавший Бек. «Бек, ты, а мама где?» «Пашенька, я тут!» «Мам, что случилось?» Павел только за голову схватился, услышав, как его мама поскользнулась, сломала ногу и оказалась без помощи одна. «А что сосед говорил, что от Бека потерял? И кто с ним гулял?» «Потерял. Пришел без Бека и вовсе утверждал, что пес в квартире. Я же не знала, что он пьет. Сдуру ему заплатила сразу». «Бэкушка где-то больше суток бегал. Забежал в школу. Ему чуть отловы и полицию не вызвали. Он же у нас Давид Грозный». Павел нащупал спинку стула и сел. «Я да даже поискать его не могла. И тут звонок. И спрашивает меня, не теряла ли я Ротвейлера. Такая девушка замечательная попалась. Нашла Бэка, привезла и денег не взяла». Еще за продуктами мне сходила, и Бека выгуливала два раза. — Фух, — выдохнул Павел. А потом вслушался в разговоры мамы о замечательной девушке и заявил. — Мам, таких не бывает. Так что чего-то ей надо. Ты ей денег, наверное, мало давала. Я позвоню, предложу. — Паш, ты забыл, что бывают порядочные и приличные люди. да как наш Сосед-алкаш, — рассмеялся Павел, — не сердись, я просто счастлив, что Бек нашелся, и обещаю быть весьма тактичным. Что говорят врачи про перелом? Павел к женщинам относился с великим скептицизмом. Женился по любви, такой, ах, какой! Жену на руках носил. Ограждал от любых неприятностей и огорчений, и ее желание с ним развестись сначала воспринял как шутку. Посмеялся, а когда выяснил, что она уже полгода встречается с его лучшим другом, чуть не сошел с ума. Уехал на год к Красноярск, хотел подальше, но не вышло. Там пришел в себя, работал как проклятый, Руководство попросило его вернуться в Москву, и он снова с головой нырнул в работу. Баб больше видеть не мог. На работе воспринимал исключительно или как специалиста, или как балласт. С первыми мог общаться, сухо, строго, но мог. Вторых избегал всеми силами. Квартиру, где жил с женой, разменял, добавил денег и купил новую в приличном районе около парка. привез туда маму и решил, что больше в его жизни никаких серьезных отношений не будет. Есть у него мама и есть Бек, купленный еще в Красноярске по Великой Тоске и вытянувший его из черной депрессии. Их хватит с него. Девица он заплатит посолиднее, благо он на весьма хорошем счету, его как спец оценят и платят. С деньгами проблем нет. Огрубить ее он и правда не собирается. Она же помогла. Ну, помогла, значит, заслужила. Получит деньги и все. Набрал номер, с удивлением обнаружив, что ему с этого номера звонили. Потом сообразил, что он на заводе отключал смартфон, а она, видимо, звонила по номерам с адресника. «Алена? Добрый день!» Я хозяин Бека и сын Матильды Романовны. Я хотел вам заплатить за труды. Добрый. Что, простите? Ну, деньги отдать. Так, за продукты мне Матильда Романовна сразу отдала. Растерялась Алена. Я же сказал, что за труды. Ну, вы Бека привезли, потом выгуливали. Мне ничего не нужно. Я не за деньги. А мне проще вам заплатить», – брюзгливо сказал Павел. Раньше бы Алена совсем смутилась, мямлила бы что-то. Но сейчас к ногам привалился осоловевший от котлет и общего блаженства Урс и вопросительно смотрела через стол бабушка. «Может быть, вам и проще, но мне достаточно благодарности вашей мамы». «А вы тут и вовсе ни при чем», – отрезала Алена. я не работаю выгульщиком собак не хватает своего пса Но бэк замечательный я просто помогла всего хорошего она отключила смартфон и презрительно фыркнула ишь ты хозяин жизни оплатит он мне еще таким противным тоном павел сидел со смартфоном в руках хмуро глядя на экран а потом решительно поджал плечами и удалил номер. Было бы предложено. Александр высматривал девицу уже давно. Неказистая такая, пальто бабское длинное, забороченная училка. И надо же было двоюродному деду оставить наследство той бабе. Ишь ты, влюблен был всю жизнь. Алекса просто трясло. Он был уверен, что все останется ему. Он единственный родственник. Да, мать с дядей поссорились давным-давно, дура. Нет бы поддерживать отношения. Так говорит, что у него никогда и гроша не было. А теперь вдруг выяснилось, что он на севере отлично заработал. Купил удачно акции, потом удачно продал, еще купил и так сыграл, что денег там очень и очень прилично». Алекс заподозрил, что тут что-то не так, когда выяснил, что у двоюродного деда, кроме старой, где он жил, есть еще отличная квартира и загородный дом, да не дом, домина с участком чуть ли не в гектар и машина хорошая. Стал приходить вроде как по-родственному. Даже выслушивал все эти слащавые рассказы двоюродного деда о его великой любви. Бред один. Узнал о том, что дед сделал предложение той своей бабе, чуть не подавился. Куда еще жениться-то? Совсем сдурил Даже начал выяснять, как дурдя признать недееспособным. Правда, выяснилось, что дед дурним как раз не был и прошел комиссию, чтобы не опротестовали завещание. «Алекс, я вам с матерью кое-что оставил». «В обиде не будете», — сказал дед. А выяснилось, что оставил так копейки. На приличную, ну, по-настоящему приличную тачку и то не хватит. А все остальное достанется той бабе. Алекс был в ярости, но решил к бабе подкатиться. Может, удастся надавить на совесть или разжалобить. Стал следить, выяснил, что у той внучка проживает. и план поменялся на ходу. Была бы одинокая, один разговор, а так явно для внучки вцепится. Надо обаять эту бледную моль, тогда и посмотрим. Он довольно потер руки. План был готов.